Время. Три дня спустя. Место действия. Небольшой открытый стадион. На одном его краю сооружена временная эстрада со стенами, сделанным из цветастых тканевых полотнищ. Напротив нее, через узкую часть поля, занимая целый сектор мест для зрителей, расположились призывники, их родные и родственники. В одном из закутков эстрады рядом со сценой приткнулась на стульчике юнми. «Сижу, мандражирую, готовлюсь» префект района речь толкнул. Ответный спич представители армии выслушали. Каратисты в кимоно на поле руками помахали. Кирпичи и доски о себя попортили. Теперь катится к концу самодеятельность. На сцене поет и танцует девчачья группа и, судя по их невнятной музыке, из нижнего диапазона известности. Впрочем, я особо за ними не слежу. Сижу, пытаюсь сосредоточиться. Мое выступление будет за ними. Последнее в представлении. Что-то меня потряхивает. Я всегда уверенно выходил на публику, а сейчас почему-то трясусь перед выходом на сцену. Наверное, опять драйвер с железом не стыкуются. Не вижу особого эффекта от леденцов, что доктор прописал. Стабильно употребляю, но последствий незаметно. Конечно, возможно, что без них сейчас вообще была бы труба. Не знаю. Но, честно говоря, я ожидал от лекарства большего. Это уже вторая часть проводов. Первая прошла в отеле, куда семья Джувона пригласила всех, кого сочла нужно пригласить. Ну и персонал отеля поучаствовал. Джувон произнес речь, поблагодарил всех за то, что получил такое огромное количество любви и поддержки, сказал, что это его настолько взволновало, что он с трудом справляется с собой. Пообещал провести два следующих года в раздумьях о том, чем же он сможет отплатить всем за всю ту любовь, которую получил а в конце произнес буквально «Я постараюсь вернуться к вам лучшим мужчиной». Речь неплохая, спичрайтер у него хорош, да и язык у Джона подвешен правильно. Прозвучало. Единственное, может слишком много было сказано о переживаниях, но в Корее любят подобную форму торжественных речей. На мой взгляд, это перебор. А так, по большому счету, в любой дараме найдется герой, который запросто минут на пять времени задвинет речугу о своих чувствах. Традиции такие. Так что Джоон нормальненько сказал. Сотрудницы, особенно те, что помоложе да не замужем, слушали с распахнутыми глазами и прижимая руки к груди. Только что не плакали. А мне досталось место в последних рядах. Откуда ничего видно не было, было только слышно. Слушал, да скептически на соседок поглядывал. Семью призывника не рассмотрел. Пару раз мелькнуло из-за чужих голов и спин, и все на этом. Да и ладно, оно мне надо. Потом было угощение в одном из залов ресторана. Джуон зашел, кланяясь, поблагодарил еще раз, что пришли. Все встали, поклонились в ответ, и он ушел. Мы в одном зале сидели, он в другом. Там еще третий зал был. Короче, расселись и пищу принимали согласно иерархии и табели о рангах. Все так, как и положено в дружной любящей семье. Хе-хе. Премию дали. Мне упало на счет 20 баксов. На входе отдал подарок. Конверт со своей фамилией. И пятью тысячами вон внутри. Девушки, принимавшие подарки, записали этот факт в журнал. Весьма меня этим удивив. Но оказывается, здесь так принято. Записывали всех. Я не стал заморачиваться по этому поводу. Мало ли, какими бывают местные обычаи. Отдал пять, получил двадцать. Итог, пятнадцать в мою пользу. Арифметика правильная, возражений не имею. Конечно, могли бы и больше кинуть. Чай не обеднеют. Но думаю, что размер премии рассчитан исходя из моего взноса. Узнав, что тут поднимается под подарком, я обратился за советом к Онни, спросил, сколько в конверт-то класть. Хоть она на меня зла, но в ответе не отказала. Моментом, используя таинственную корейскую калькуляцию, подсчитала минимально допустимую для меня сумму, а потом еще лекцию прочла, рассказав, как соотносится должность, стаж полученное образование, престижность работодателя и личная популярность приглашенного на размер суммы в конверте. Я выслушал, ничего не понял, но, покивав с умным видом, сказал «спасибо», оставив осмысливание полученной информации на потом. Целиком сразу все нельзя воспринимать, мозг может взорваться. Ну и вот, думаю, что на ферме знали, сколько я положу в конверт. У них тоже есть корейский калькулятор. Определили в соответствии табели о рангах моему уровню премию в 15 баксов. А пятерку погоняли туда-сюда так, для понта. Без этого туда-сюда тоже видно никак нельзя. Традиции ядрю на Короче, в отеле поздравили, поели, посмотрели на приглашенных артистов. Да и разошлись. Вроде бы обещанная корона в отель не приехала. Агентство их отказало, сославшись на состояние здоровья участниц. Слышал, как соседки болтая пересказывали свежие сплетни, что якобы одну их участницу видели в клинике пластической хирургии. Поэтому, мол, и не приехали. Ну а почему бы и нет? Может, кому срочно потребовалось носик поправить перед камбэком? Бывает? Это было все вчера, в субботу. А сегодня торжество, проводимое уже государством в военкомате. Выглядит как семейный праздник, на котором присутствуют в основном призывники и их родные. Наверное, партнеров по бизнесу и сослуживцев сюда приглашать тоже можно. Но, как я понимаю, не принято. О, у девчонок на сцене пауза. Начались разговоры в микрофон. Поздравляют. Потом у них еще один танец и я. Пришла мне тут в голову мысль, когда эта суета только началась, тоже сделать подарок. Вспомнилось, как мы с парнями объявляли музыкальный подарок, выступая на каком-нибудь мероприятии. Дело знакомое. Но тогда, следом за пришедшей мыслью, я подумал, что вряд ли кто меня пустит сверкать рядом с короной. Поэтому я немножко покрутил в голове возникшую идею и отставил ее в сторону. Второй раз я вернулся к ней после того, как послал Дживона в волшебный лес. Через некоторое время, когда я успокоился, меня настигло раскаяние. Особенно оно усилилось после воспоминания об истории с американцем. «Ну и чего теперь?» – подумал я тогда. «К людям нужно мягче». А на вещи смотреть ширше. Ну, такое у него воспитание, что выросло, то выросло, как говорится. Но, в общем-то, нормальный парень, своих не бросает, вписывается. С моей стороны будет откровенное западло, если я тихонько отвалю в сторону, словно знать его не знаю. Нужно помочь закончить историю с гейством, раз и навсегда закрыв эту тему. Рассчитаться, чтобы не чувствовать себя должником. Тем более, что если у меня выгорит то я еще смогу себя показать на выступлении, добавить шансов при прослушивании в агентстве. Приняв решение, я занялся сбором информации. Первое, что сделал, узнал план мероприятий. Оказалось, что будет два театральных выступления. Одно в Golden Palace, другое при военкомате. Но с первым все было понятно. Финансовая мощь империи Кимов давала все основания предположить, что все будет по первому разряду, и соваться туда, скорее всего, просто бессмысленно. У никому неизвестной девчонки, вдруг пожелавшей что-то внезапно исполнить со сцены, шансов на это нет никаких. Плюс еще момент, что все все тут же узнают. И мое начальство, и Не Нетрудно представить, как будут развиваться дальнейшие события в этом случае. Поэтому, отставив в сторону первый вариант, пометив его как самый крайний случай, я обратил свой взор на военкомат, предполагая, что раз там финансирование идет из государственной казны, то можно ожидать, что и дома там будут пониже, и асфальт пожиже. Плюс там до самого выступления есть шанс сохранять инкогнито. Предположение оказалось верным. Не знаю, сколько получит подвязавшаяся на организацию провода в агентство, но приняли меня в нем спокойно, без понтов. Пообщался. Создалось впечатление, что у людей есть желание сделать свою работу как можно лучше, а не обыкак. как. Там же впервые использовал полученные сертификаты. Правда, не по прямому назначению, но их количество и высокие баллы сразу переменили ко мне отношения окружающих, заставив людей смотреть на меня другими глазами. Вот и пригодились. Над выбором композиции размышлял недолго. Петь и танцевать не умею. Следует рассчитывать только на исполнение. Покрутив в голове варианты, пришел к выводу, что сыграть можно много чего годного, но выбрать из онного нужно одно, используя ассоциации. Армия, солдаты, проводы, военная музыка. Решил, что исполнение марша выглядит предпочтительнее всего. Посмотрел местный парад вооруженных сил. Личное впечатление от всего там прозвучавшего – ни рыба, ни мясо. Энергетика вялая. Европейские военные марши, а уж тем более наши, куда как мощнее звучат. В итоге, все обдумав и взвесив, выбрал «Прощание славянки». Общепризнанный фаворит среди военных оркестров, красивое звучание, хорошо знакомое мне произведение. Инструментов, правда, многовато, но можно постараться и, напрягшись, попробовать успеть записать за неделю фулл-версию. Уже было приступил к осуществлению замысла, как в голове возник еще один вариант. Советский марш из компьютерной игры Red Alert 3. В свое время у меня вышла с ним забавная история. Когда я его услышал первый раз в жизни, я учился уже на втором курсе и пребывал в непоколебимой уверенности, что знаю английский язык, если не на отлично, то уж точно на очень-очень хорошо. Поэтому, впервые прослушав этот беспощадный марш, я подумал, что кто-то ложово перевел английский текст и наложил его на музыку. Если честно, я тогда вообще не понял, что там поют. Так, отдельные слова уловил. Лишь с третьего раза связанность в тексте появилась. Как я позже узнал, исполнение принадлежало какому-то казацкому хору из Сан-Франциско. Но, несмотря на всю их русскость, калифорнийские казаки исполняли гимн со столь жестоким акцентом, что все попытки расшифровать на слух, что же они доподлинно поют, оканчивались у меня, да и не только у меня, провалом. При этом сама музыка и исполнение – были проникнуты настолько атомной имперскостью, державностью и духом, что просто задница чесалась немедленно встать под знамя Легиона Империи и пойти кому-нибудь вломить так, чтобы навсегда запомнили. Короче, загорелся я сделать нормальный перевод к этой музыке. Нашел кто, откуда, исходники, ноты... Но ожидало меня разочарование. Оказывается, разработчики игры при создании своего шедевра не ставили перед собой задачу создать действительно хорошее музыкальное произведение. Их больше интересовала их программа. А музыка шла лишь как приложение, в необходимой мере должны оттенить игровые моменты, в которых они были склонны к крепкой клюкве и откровенному троллингу. Поэтому текст Марша, итерационно переделывая, писал всего один человек, Американец. В какой-то момент, когда остальные разработчики решили, что получившееся стало достаточно идиотическим, творческий процесс остановили, и для доработки напильником автор передал рожденный шедевр своему отцу, имевшему русские корни. Тот по-быстрому сделал перевод, а расовые казаки его лихо исполнили. Сноска: под расовыми казаками автор имеет в виду негров. Конец сноски. Как сейчас помню, там было такое. Наш Советский Союз покарает весь мир от Европы к Неве на восток. Над землей везде будут петь «Столица, водка, советский медведь наш». Мои попытки получить нечто более внятное успехом не увенчались. Либо выходила аналогичная хрень, либо после художественной обработки нечто и близко не лежавшее с первоначальным вариантом. В конце концов, мне надоело, и я бросил мучить мозг. Но вот музыкальной части марша я наслушался тогда изрядно. И после пары проб убедился, что она вся со мной. Порадовавшись этому факту, я изменил сделанный выбор и решил вместо прощения славянки исполнить музыкальную шутиху компании Electronic Arts. Сноска. Electronic Arts – известный издатель видеоигр, в том числе Red Alert 3. Конец сноски. Все же славянка – старый марш. По музыке слышно. Да и не представлялись мне современно камуфлированные и экипированные корейцы из бригады «Голубые драконы», марширующими под марш начала 20 века. Никак не представлялись. А вот под советский марш – вполне. Так, девчонки закончили. Теперь я. Вдох-выдох. Я спокоен. Вдох-выдох. Я спокоен. Я солнце. Гоу.